Глава семнадцатая. Петр. Пока ехал в детский дом, все прокручивал в голове предстоящий разговор с Сашей. Тамаре Егоровне я уже позвонил и предупредил, что все в силе. И бронь, и билеты уже на руках. Осталось только Сашу собрать. Саша опять встретил меня на улице. Он сидел на скамейке и читал. Хотя оно и понятно. Нет еще у мальчишки друзей. Саша, привет! Присел с ним рядом. «Здравствуйте, Петр Николаевич!» «Что читаешь?» «Остров сокровищ». «Да, интересная книжка». «Вы читали?» «Да, конечно». «А ну-ка посмотри на 25-й странице. Есть на полях злая рожица?» Саша открыл и удивленно на меня посмотрел. «А откуда вы знаете?» «Секрет тебе расскажу. Это я ее нарисовал». «Вы?» «Да». Нельзя так делать в книгах, я знаю, но я так зачитался, что не видел, как Олег Смирнов сумку стащил, в которой мои вещи были. Вот он и нарисовал, чтобы найти, где остановился. Пришла пора на ужин идти, а заложить книгу нечем было. А этот Смирнов, он кто? Сейчас он хороший стоматолог, а тогда был злой и вредный соперник. Нам с ним одна девочка нравилась, а она меня выбрала. Вот Олег и злился. «Я, Саш, тоже в этом детском доме рос!» Мальчишка смотрел на меня во все глаза, и я понял, что пора ему рассказать мою историю. Мне, Саш, шесть лет было, когда я оказался здесь. Меня сюда моя мама сама привела. «Да, представь себе!» Кивнул я на его удивленный взгляд. Просто взяла за руку, и мы сюда приехали. Завела в кабинет к Тамаре Егоровне и сказала. «Забирайте!» Поставила сумку на пол рядом со мной и ушла. — Как это? Вы что, ее обидели? — Нет, Саш, не я. Она на моего папу так обидела, что решила его вот так, сдав меня в детский дом, проучить. Повесила мне на шее медальон, сказала, что ничего ей от него не надо, ни подарков, ни меня, и привезла сюда. — А почему вас папа не забрал? — Не знаю, Саш, может, не нашел. Я помню только, что мы сюда с ней на поезде ехали, даже спали в поезде. Видно, она очень хотела его наказать, что так далеко меня от него увезла. Я тогда очень плакал, там, в кабинете у Тамары Егоровны. Говорил, что я больше не буду плохо себя вести и все-все буду сам дома делать. И игрушки свои убирать, и постель заправлять, и даже в магазин ходить. «Пусть только она вернется и заберет меня отсюда». Мне ведь казалось, что это я такой плохой и непослушный был, поэтому меня мама сюда и привезла. Но знаешь, Саш, это не я такой плохой был. Это мама мне такая глупая и неправильная досталась. Ни один ребенок не должен и не может отвечать за поступки взрослых. Так что это она сама себя наказала тем, что меня сюда привезла. — А вы потом, когда выросли, нашли своего папу? — Да, нашел. Только он тогда со своей семьей за границу уехал жить. Мы с ним помолчали, и я решился. — Саш, мне с тобой поговорить надо. Мальчишка закрыл книгу и повернулся ко мне. — Саш, я завтра утром улетаю в Сочи на две недели. Я лечу в санаторий. Предлагаю тебе лететь со мной. Хочешь? Он впился в меня глазенками. Я намеренно предложил ему самому решать. По-другому с ним не получится, только на равных. Я тем временем продолжил. С Тамарой Егоровной я уже договорился. Она согласна отпустить тебя со мной. Тем более, что тебе требуется восстановительное лечение. — Хорошо, я согласен, — произнес он медленно и вдруг отвернулся. На его лице по-прежнему не было и тени улыбки. Зато я услышал, что он шмыгнул носом. — А еще у меня для тебя будет сюрприз. «Точнее уж это для всех будет сюрприз. Готов услышать?» Мальчик кивнул, и, думая, что я не увижу, вытер слезы. «Мы будем жить в том же санатории, куда сейчас и Ваня с тетей Женей едут. Только они сейчас на поезде едут, а мы с тобой на самолете полетим». «Да, правда?» И впервые я увидел улыбку на его лице. «Я смогу с ними гулять?» «Конечно, гулять, купаться в море, да все что угодно» но при одном условии, что это доктор разрешит. Ну что, пойдем твои вещи собирать? Надо ли говорить, что нас с Сашей провожали, наверное, все дети? Новость, что хромово забирают, пронеслась быстро. Саше вот уже и кличку дали. Да, дети жестоки, особенно дети в детском доме. Они могут вести себя ужасно и на каждом шагу говорить, что ненавидят своих непутевых родителей. Но все до одного хотят жить в семье. Тамара Егоровна напутствовала меня словами, что она поможет мне с документами на опеку. Первый раз в жизни я пожелал чьей-то смерти, потому что не будь жива Сашина мама, я бы его усыновил. Саша, похоже, до последнего не верил, что это все на самом деле. Я видел, как он расслабился, когда уселся на сиденье и пристегнулся. Ох, какой же он худенький и маленький для своего возраста. Надо бы ему кресло купить. Да и не только кресло. Вещи у мальчишки всего ничего. Две футболки, джинсы с курткой, да шорты. Тварь, на ребенке экономила. У него даже игрушки с собой любимой не было, когда его в детский дом привезли. Хотя о чем это я? Какая игрушка любимая? Если уж его так ее сожитель избил, а она в больницу к сыну не приходила. Ну что, готов? Он в ответ мне только кивнул. Саша, а давай мы с тобой начнем с магазина. Надо тебе шорты купальные купить, тапочки для пляжа. Кстати, мне тоже такие шорты нужны. Все, решено. Едем в торговый центр. Никогда не думал, что делать покупки на протяжении четырех часов для кого-то – это так здорово. Сам я одевался в одних и тех же магазинах и всегда знал, что я хочу. Приезжал, покупал и уходил. Все. Вот и весь мой поход в магазин. В детские магазины я тоже, конечно, заходил, в Ванюшке что-то покупал. Но для Ванюшки были так – чаще игрушки. А Саше нужны были вещи. Я сначала растерялся, а потом прикинул на себя, чего и сколько есть у меня, и стало легче. Все продавцы считали, что Саша мой сын. Мальчишка, когда первый раз это услышал, испуганно на меня посмотрел, но я сделал загадочное лицо, подмигнув ему. В ответ получил вторую улыбку. Что меня еще порадовало, так это то, что сам он не просил ничего, не тянул меня к игрушкам. А вот когда мы с ним вышли из одного магазина для детей и, направляясь к другому, проходили магазин для мужчин, Саша вдруг сказал. «Сюда надо тоже зайти. Ты, то есть вы, говорили, что вам тоже шорты нужны?» «Точно, пошли. И да, Саш, мне будет приятно, если ты меня будешь называть дядя Петя и обращаться на «ты». «Хорошо, дядя Петя», — тут же выпалил он. «Ну и здорово». Я протянул руку, чтобы пригладить торчащие волосы на его голове, а он вдруг вжал голову в плечики. У меня даже кулаки сжались, а увидев его испуганный взгляд, взял себя в руки. — Извини, Саш, я не хотел тебя напугать. Сочи нас встретил теплом. Теплом, потому что было еще раннее утро. Елки-палки, а мы с Сашей в джинсах. — Так, Сань, отвечаешь за рюкзак, там наши документы. — нацепил на мальчишку рюкзак задом наперед. Он согласно кивнул. — А я сейчас наши чемоданы заберу. На такси добрались до санатория за полчаса. Внутри нас ждала долгожданная прохлада. Номер оказался шикарным, как и было обещано на фото их сайта. У Саши своя комната, у меня своя, да еще и гостиная. Мальчишка был в восторге. — Саш, давай переодеваться, а то мы с тобой спаримся в наших вещах. Вытащив из чемодана для него футболку и шорты, мальчишка, не стесняясь, снял джинсы, потянул шорты, джинсы сразу же аккуратно убрал в шкаф. Ого! Настала очередь переодеть футболку. Он повернулся ко мне спиной, чтобы сложить только что снятую им футболку. И я увидел шрамы от ожогов. Длинные, короткие, даже круглые. Их было несколько. У меня даже в глазах потемнело. Твари! Шрамы все были старыми, уже побелевшими. Но они были. Эти твари, оказывается, мальчишку не только били. «Саш, скажи, а вот у тебя на спине шрамы, это кто сделал?» Не выдержал, спросил. «Мама и дядя Вася. Но это только... когда я не слушался. Но мне уже не больно». Я вышел в гостиную. Там на столе стояла бутылка воды. Хотя очень хотелось чего-то покрепче после увиденного. Это кем надо быть, чтобы издеваться над тем, кто слабее тебя? Над ребенком, котенком или щенком? Господи, он еще и защищает их!» Голос Саши вывел меня из омута памяти, в которой я начал проваливаться. «Дядь Петя, а можно я на балкон выйду?» «Да, конечно, пойдем. Мне тоже интересно на море с высоты посмотреть». Вид с балкона открывался шикарный. Море, пляж, на пляже рядами лежаки зонтиками. Солнце начинало припекать. Решил снять футболку и постоять под теплым солнышком, пусть даже еще и в джинсах. «Дядь Петь, дядь Петь, смотри, там яхта! Ого, какая красивая!» Саша улыбался. «Это невероятно! Он смотрел на яхту, на море и улыбался. А я смотрел на этого маленького, но уже столько вынесшего человечка и понимал, что вот же оно, счастье! Улыбка ребенка!» В этот момент я услышал, что дверь, ведущая на соседский балкон, открылась. Глянул на часы. елки палки было только семь часов утра, наверняка разбудили соседей. Приготовился извиняться, объясняя, что мы только что приехали, что ребенок не видел моря. Да что угодно, вплоть до ругани, если не захотят принять извинений. Но вот к такому повороту я точно не был готов. На балкон в белом хлопковом платье вышла Женя. Женя. Петя, тетя Женя, Саша. И финалом громче всех вонюшка: Саша, дядя Петя, ура, мама, они приехали!